Геморой связан с другими заболеваниями толстой кишки. Синдром раздраженной кишки. Болезнь крона. Неспецифический язвенный колит. Дивертикулярная болезнь толстой кишки. Запоры. Лишь трое из каждых десяти больных геморроем не жалуются на работу кишечника. Семеро из десяти больных геморроем жалуются на различные неполадки в работе толстой кишки. Самым частым сопутствующим заболеванием толстой кишки при геморрое является синдром раздраженной толстой кишки. Это состояние было описано еще в XIX веке и названо слизистым колитом. В последующие десятилетия коллекция названий пополнилась такими терминами, как спастический калит, невроз кишечника, хронический спастический калит и другие. Широко употребляются они еще и сейчас. Надо сказать, что эти диагностические термины не отражают существа самого патологического процесса, так как подразумевают наличие воспаления слизистой оболочки толстой кишки. При синдроме раздраженной кишки слизистая оболочка не воспалена, а истончена и напоминает пергамент или папиросную бумагу. Просвет кишки не ярко-розовый, а бледновато-серый. Словом, не кишка, а дистрофик. К развитию пресловутого синдрома приводит целый ряд факторов. Это не только недостаток балластных веществ в питании, нарушение процессов всасывания питательных веществ в кишке и дисбактериоз, нарушение кишечной микрофлоры. Пациентам, у которых имеется синдром раздраженной кишки, присущ особый, слегка депрессивный склад характера, обостренное восприятие социальной несправедливости и житейских неурядиц, отсутствие уверенности в завтрашнем дне, но прежде всего бросается в глаза их психологическая и эмоциональная истощаемость, состояние хронического утомления. Словом, все, чем может быть богата жизнь горожанина, плохая экология, одиночество в толпе и затравленность не лучшим образом действуют на кишечник. Наиболее часто встречающимися симптомами синдрома раздраженной кишки являются боли в животе у 80-90% пациентов и неустойчивость стула, диарея, или запор. Они могут чередоваться у одного и того же больного. Очень важно знать, что в отличие от других заболеваний толстой кишки при этом состоянии кишечника, боль в животе стихает после дефикации. В 1990 году международная группа исследователей опубликовала критерии, позволяющие диагностировать синдром раздраженной кишки. Отличать его от других болезней толстой кишки в медицинской литературе они известны как римские критерии. 1. Симптомы, существующие постоянно или периодически повторяющиеся в течение трех месяцев. Боль или дискомфорт в животе, связанные с изменением частоты дефикации или с консистенцией стула и стихающие после дефикации. Второе. Два или более симптомов, возникающих по крайней мере дважды в неделю. Изменение частоты стула, чаще трех раз в день или реже трех раз в неделю. Изменение консистенции стула, слишком плотный или жидкий. Измененная дефекация, натуживание, чувство неполного упражнения, непреодолимость позыва к стулу. Метеоризм, вздутие и урчание в животе. Не напоминает ли вам это все? о чем рассказывалось в начале нашей книги в разделе «Знакомство с геморроем». Эти симптомы могут длиться годами, когда человек не по одному разу обходит всех специалистов-гастроэнтерологов, регулярно подвергает себя тяготам фиброколоноскопии и рентгеновского обследования кишки, а чего-то существенно выявить никак не удается, в один прекрасный момент и у врачей, и у пациента наступает просветление, не кишку лечить надо, а нервы. А если и не лечить, то хотя бы поменять отношение к жизни. Увы. Не все хронические болезни толстой кишки миролюбивы. К счастью, синдром раздраженной кишки встречается гораздо чаще, чем более агрессивно текущие заболевания. В последнее время в экономически развитых странах отмечается рост числа больных неспецифическим язвенным колитом и болезнью крона. Болезнь крона – это хроническое рецидивирующее заболевание, при котором толще кишечной стенки возникают опухолевидные разрастания. Расстание. Нередко больные болезнью крона оказываются пациентами хирурга. То, что удаленная опухоль не рак, а воспалительный инфильтрат, удается выяснить только при исследовании удаленных тканей под микроскопом. Неспецифический язвенный колит – это хроническое заболевание, характеризующееся геморрагически гнойным воспалением, главным образом слизистой оболочки и подслизистого слоя толстой кишки с развитием тяжелых осложнений. Для неспецифичного язвенного колита характерны часто повторяющиеся кишечные кровотечения и понос. К ним присоединяются боли в животе, многократные ложные позывы к стулу, а иногда запоры. Ухудшается общее состояние больных. Их часто лихорадит, они теряют вес, их мучает тошнота, рвота, нарастающая слабость и другие признаки отравления организма. При тяжелых вариантах течения неспецифического язвенного колита могут развиваться угрожающей жизни, перфорация толстой кишки или массивное кишечное кровотечение. До настоящего времени остается неясным, являются ли неспецифический язвенный колит и болезнь крона двумя самостоятельными формами или же это различные варианты одного и того же заболевания. Большинство специалистов считают, что причины у этих болезней разные, а механизмы развития патогенез похожий. Аутоиммунная воспаление. Иногда кишечные кровотечения могут вызываться дивертикулярной болезнью толстой кишки. Дивертикулярная болезнь, дивертикулез толстой кишки представляет собой патологический процесс, отличительным признаком которого являются мешковидные выпячивания стенки ободочной кишки, дивертикулов, своего рода грыж. Дивертикулы – Это проявление атрофии и разволокнения мышечного слоя кишечной стенки, что приводит к расширению кишки в слабых местах. Дивертикулез ободочной кишки выявляется приблизительно у 2% людей, обратившихся к эколопрактологу. Чаще всего дивертикулы встречаются у пожилых людей. Гораздо реже они могут быть врожденными. Никакого отношения дивертикулы толстой кишки к злокачественным опухолям не имеют. Все эти достаточно страшные вещи рассказаны для того, чтобы читателю стало ясно. Периодические выделения крови и слизи при опорожнении кишки – повод для безотлагательного обращения к врачу. Теперь надо сказать несколько слов о запоре. Каждый человек имеет право на запор или на понос, если съест что-нибудь неподходящее эпизодически возникающие среди полного или относительно полного здоровья запоры чаще всего не болезнь, а естественная реакция организма на погрешности в диете. Приводит ли геморрой к запорам или запоры вызывают геморрой – это вопрос из разряда не имеющих ответа. Точнее сказать, любой ответ будет правильным. Что делать при запорах, мы обсудим в следующем разделе, посвященном лечению неполадок в работе организма и в частности кишечника. После этого, скажем прямо, малоприятного путешествия в мир болезней толстой кишки, вернемся в наше, пожалуй, уже кажущееся уютным местечко. Впрочем, и тут могут поджидать неожиданностью.